Познакомился я с Поленовым, когда окончил школу и вошел в товарищество передвижников. При первой встрече у меня составилось представление о нем как о человеке большого и красивого ума. Заметно было многостороннее образование». Поленов живо реагировал на все художественные и общественные запросы, увлекался и увлекал других в сторону всего живого, нового в искусстве и жизни. Выражение лица его было вдумчивое, походка слегка торопливая, иногда обрываемая быстро промелькнувшей мыслью. В большой разговор или споры Поленов не вступал и в особенности не выносил шума. почему больших собраний он старался избегать. Из-за редкого с ним общения распознать его скоро не удавалось, но мало-помалу пришлось ближе познакомиться с ним, слышать его воспоминания, мечты и видеть их выполнение. Его речи, взгляды на искусство — И как будто все его манеры связываются с его произведениями, и глядя на п о л е н о в а я переносился на его картины с самого раннего периода его творчества. И везде я вижу одно и то же, что пленило меня в дни моего юношества, его любование краской мира, радость от красоты форм и еще более красок. Вот право господина. Здесь все красиво. Красив замок с башнями, освещенными последними лучами заходящего солнца. Красивы фигуры девушек, и даже сам изверг-герцог изображен красиво. Надо сознаться, что красота формы, красок, заслоняет собой весь ужас феодального права. Далее больное дитя. как прекрасно переданы свет лампы и освещенный стол с лекарствами. Любуюсь ими, вы мало обращаете в н и м а н и е на самого больного ребенка. Московский дворик, залитый летним солнцем, бабушкин сад, ряд русских пейзажей и палестинские этюды первого путешествия Везде любование красотой, везде радость от природы, радость жизни, е ё бодрящее начало. Этюды Палестины с картиной «Генесарецкое озеро» были для учащихся целым откровением в живописи, настоящей школой. В них Поленов учил, как надо писать цельными тонами, передавая натуру, как в мозаике, рядом отдельных мазков. Это давало особую свежесть и силу в красках. В живописи Поленова чувствовалась его культурность, своего рода аристократизм, умная красота. В своих произведениях художник провозглашает «Смотрите, как прекрасен мир, будьте же и вы подобны ему, пусть красотой наполнится ум ы сердце Маша, и тогда не будет ужасов жизни, не будет н и п р а в д ы насилия, и дни не превратятся в ненастные сумерки с нависшими серыми мещанскими думами. Так, кажется, ему тогда верилось. в с ё ужасное, некрасивое, мещанское было противно натуре Поленова, и он не признавал его в искусстве. На этой почве у него часто было расхождение с товарищами при оценке выставляемых вещей. «Для чего это нужно?» — говорил Василий д м и т р и ч указывая на крайний натурализм на серые дни в картине. Все же Поленов как передвижник искал значительности в содержании своих произведений, и содержание вытекало из его мировоззрения, его искания красоты в идее и форме. Он ищет человека превосходных душевных качеств с сильными переживаниями и пытается воплотить его в образе Христа.